Между домом и огромной смоковницы стоял небольшой фургон, пара лошадей с хрустом жевала в е с п р я м о и з т о б привязанных к и хушам. Дядя Жуль, сняв пиджак и засучив рукава рубашки, заканчивал разгрузку своей мебели, то есть опрокидывал ее с задка фургона на могучую спину грузчика. Тетя Роза, устроившись в плетеном кресле на террасе перед д о м б о м кормила из бутылочки кузена Пьера, который проявлял свой восторг, шевеля пальцами ножек. Дядя Жуль здорово раскраснелся и был весел как никогда. Он говорил громким голосом, его р были подобны раскатам грома. На круглом железном столике стояли две пустые бутылки, а третья была п о р о ж н е н а только наполовину. А вот и вы, ж о з е ф л и к у ю щ е закричал он. Наконец-то. Я уж начал беспокоиться, что вы потерпели крушение по дороге. А вы, я вижу, тут не скучали. Довольно прохладно, промолвил отец, указывая на три бутылки. т дорогой мой, отвечал ему дядя. Имейте в виду, вино вещь необходимая для человека физического труда, а для грузчиков в особенности. Я имею в виду натуральное вино, а это вино как раз такое, оно из моего винограда. Впрочем, вы и сами после разгрузки мебели с удовольствием опрокинете целую кружку. Дорогой Жуль, возразил ему отец, я пожалуй приму пару капель, чтобы отдать должное вашей продукции, но уж никак не целую кружку, как вы изволили выразиться. В кружке такого вина, вероятно, содержится не меньше пяти сантилитров чистого алкоголя, а я еще не настолько привык к этому яду, чтобы перенести дозу, от которой, если ввести ее подкожно, подохнут три здоровенных пса. Примечание: сантилитр французская мера объема, одна сотая литра. Конец примечания. Впрочем, взгляните, до чего довел алкоголь этого человека. Он указал на грузчика. Тот, посасывая виши е усы с покрасневшими глазами, пошатываясь и п р е р ы в и с т о дыша, приближался в эту минуту к фургону, захватив одной рукой тумбочку, а другой два стула. Он попытался с разбега проскочить в дверь, но застрял. С обеих сторон послышался треск, и его огромная пузо разразилось громогласным звуком. Мать желая скрыть смех отвернулась, а тетя не удержалась и прыснула. Поль был в полном восторге. Мне же было недосмеха, я испугался, что грузчик вот-вот упадет вместе с обломками мебели, к о р ч а с ь в предсмертных судорогах. Вместо того, чтобы броситься на помощь несчастному, ужасная печень, к о т о р о г о я себе ясно представлял, дядя Жуль по б о р г о в ь е в от гнева закричал: а "Куда прешь, черт, побери, д а р а в е так можно! Ты что не видишь, что дверь слишком узкая?" Вот именно, заикал грузчик в ответ. Так ведь не я ее сделал. Наш друг прав, вмешался отец. Не он смастерил эту дверь, как я самого себя, а раз они несовместимы, не имеет смысла п о р с т в о в а т ь Впрочем, вашу мебель уже разгрузили, а я обойдусь без него. К тому же он наверняка устал и, так как его рабочий день кончился, лучше всего ему вернуться в город. Прекрасная мысль, согласился грузчик. Уже больше пяти, а я отец семейства, да еще и с грыжей в придачу. Может быть, вы не верите? Если хотите, могу показать. п ь я н и ц а и дурак, заметил на это дядя Жуль. Дать бы вам по морде, не знаю, что меня удерживает. В голосе отца семейства, к тому же обладателя грыжи, появились угрожающие нотки. Мати ь тетя в испуге вскочили, отец встал между повздорившими мужчинами, но грузчик принялся отталкивать его, повторяя: "Не знаю, что меня удерживает". Поль побледнев, спрятался за ствол с м а к о в н и ц ы Я искал глазами камень поострее, когда чей-то голос проговорил: "А взгляни сюда и увидишь, что тебя удерживает". Это был Франсуа. Он медленно, очень спокойно приближался, держа в руке т а р а в е л л о дубинку из крепкого дерева, с л у ж а щ у ю рычагом и л е б е д к и на затке этилиги. Чего? Чего? Обернулся к нему в з б е ш е н н ы й грузчик. Ничего, а из чего? Из дерева. Прозвучало в ответ. Ого! Вырвалось у грузчика. Вот тебе ого! Проговорил Франсуа с видом знатока, взвешивая дубинку в руке. И добавил, обернувшись к дяде Жюлю, вы ему заплатили? И еще нет, я ему должен семь с половиной франков. Заплатите, велел франсоа. Дядя Жюль п р о т я н у л пьянице три серебряные монетки. А на чай? спросил работяга. А вы уже достаточно выпили и поверьте мне, это вам не на пользу. попытался образумить его отец. Все в ы с в о л ч и постановил грузчик. Ну, к м а р ш отсюда, гаркнул Франсуа. Садись на свою подводу, да проваливай. Я помогу тебе развернуться, добавил он, да так взглянул на возницу, что тот вдруг сбавил тон. Ты, сказал он, настоящий друг. Ты понимаешь жизнь. А эти буржуи, уу, я может быть п р о т к н у л кишки этой проклятой тумбочкой, а они даже н а ч а й не дают. н о у них э т от номер не пройдет. Им придется заплатить дороже самих налогов. Пока Франсуаз занимался лошадьми, крепко держа их под у с ц ы грузчик с великим трудом собрал возжи, а когда лошади были повернуты в нужном направлении, стал угрожать нам кулаком и с л а т ь в наш адрес проклятие. ф р а н с у а достал кнут и с диким криком изо всех сил стеганул лошадей. В облаке пыли под проклятие т р е с к фургон умчался в прошлое. Начались самые счастливые дни моей жизни. Дом назывался Бастид н е ф то есть Новая Бастида. Примечание: Бастида на юге Франции так называются небольшие сельские дома, сложенные из местного камня. Конец примечания. Но новым он был уже давным-давно. Когда-то это была ферма, потом она пришла в упадок, превратилась в развалину, а тридцать лет назад была заново отстроена неким городским жителем, который торговал парусиной для тентов, половыми тряпками. и вениками отец и дядя Жуль должны были платить ему по восемьдесят франков, то есть четыре луидора в год. Их жены считали такую плату завышенной. Зато дом выглядел как вилла, и вода была проведена прямо в кухню. Дело в том, что смелый торговец вениками соорудил огромный резервуар для воды, п л о т н о п р и м ы к а ю щ и й к задней стене дома такой же точно ширины и почти такой же высоты, как само здание. И стоило повернуть медный кран на Драквина, и как сразу начинала течь прозрачная холодная вода. Это была невероятная роскошь, и лишь позже я понял, что за чудо этот кран. От деревенского фонтана до далеких хребтов и туаль простиралась страна жажды на протяжении двадцати километров и м е л а с ь не больше д ю ж и н ы колодцев, большая часть которых пересыхала уже в мае, да три-четыре родничка, укрытые в небольших пещерах, где из трещин в скале, по мху, как по бороде, тихо стекала вода. Вот почему, когда крестьянка, п р и н о с и в ш а я нам яйца или горох, входила в кухню, она, качая головой, долго не сводила глаз со сверкающего к о р а н а символизирующего прогресс. На первом этаже находилась огромная столовая размером, пожалуй, метров пять на четыре, которую украшал небольшой камин из настоящего мрамора. Лестница с поворотом вела на второй этаж, состоявший из четырех комнат. Окна этих комнат, являя чудо современной техники, были снабжены подвижными рамами с тонкой металлической сеткой для защиты от ночных насекомых, расположенными между ставнями и стеклами. Освещение обеспечивали керосиновые лампы и на случай необходимости свечи, но вот так как мы почти всегда ужинали на террасе перед домом под смоковницей, то чаще всего мы пользовались лампой летучая мышь. Ах, что за чудо была эта летучая мышь! Как-то вечером отец вынул ее из большой картонной коробки, заправил керосином и зажег фитиль. в с п ы х н у л а п о л у с к а я формой, напоминающая миндальный орех пламя, которое он покрыл стеклом. Потом все это он поместил в я й ц е о б р а з н ы й никелированный каркас с металлической крышкой. Эта крышка была ловушкой для ветра, вся в дырочках, она пропускала ночной ветерок, закручивала его и проталкивала уже о б е с с и л е н н ы м к невозмутимому пламени, которое его пожирало. Когда я увидел, как на ветке смаковницы горит она, летучая мышь, горит безмятежно, как лампадка на алтаре, я даже забыл о супе с сыром и решил, что свою жизнь посвящу науке. Этот ослепительный миндальный орех до сих пор заливает светом моё детство, и маяк Планье, который я посетил десять лет спустя, вряд ли поразил меня больше. Впрочем, как и Планье, п р и в л е к ш а е перепелов и ч и б и с о в лампа м а н и л а к себе всех ночных насекомых. Стоило повесить её, как вокруг точас начинала в и т ь с я с т а й к о м о т ы л ь к о в т о л с т я ч к о в тени которых плясали на скатерти. Сгорая от о б р е ч ё н н о й любви, они уже зажаренными падали прямо в наши тарелки. Были также огромные осы, называемые кабридан, которых мы оглушали салфетками, о прокидывая стаканы, а порой графин. Жуки-древосеки, жуки-олени появлялись из н о ч н о й тьмы с такой скоростью, как будто кто-то выстреливал ими из рогатки. Из в о н к о с т у к н у в ш и й с я л а м п у падали в супницу. Жуки-олени, черные, глянцевые, выставляли вперед свои огромные, загнутые на концах рога, похожие на плоскогубцы. Это чудовищное оружие было неподвижным и совершенно бесполезным для них. Зато за него было очень удобно о цеплять в е р е в о ч н у ю упряжь, и тогда в з н у з д а н н ы й жук без труда тащил по кленке огромный по сравнению с ним утюг. Сад был не что иное, как очень старый запущенный фруктовый сад, огороженный металлической сеткой, как и обычно идут на изготовление курятника, по большей части изъеденной ржавчиной. Зато само название сад было п о д с т а т ь названию вилла. К тому же дядя наградил титулом горничной крестьянку придурковатого вида, которая приходила после обеда мыть посуду, а иногда и стирала белье, что давало ей заодно возможность отмыть руки. Таким образом нас можно было по трем признакам отнести к высшему сословию, сословию респектабельных буржуа. Перед садом простирались скудные пшеничные или ржаные поля, окаймленные тысячелетними оливами. За домом тянулись сосновые леса, образующие темные островки в необъятной г о р и г е которая простиралась по холмам, ложбинам и плоскогорьям вплоть до горного хребта с е н т в и к т у а р б а с т и т н е в была последней постройкой на пороге пустыни, и можно было пройти целых сорок километров, не увидев ничего, кроме трех-четырех низких, полуразвалившихся средневековых ферм и нескольких заброшенных овчарен. Утомившись за день от игр, мы ложились спать рано. А поле, размягшего как тряпичная кукла, приходилось уносить на руках. Я едва успевал подхватывать его, когда он с недоеденным яблоком или бананом, в судорожно сжатом к у л а ч к е чуть не падал со стула. Каждый день, ложась в постель, я уже в полусознательном состоянии давал себе слово на следующее утро встать не свет н и заря, чтобы не потерять ни минуты чудесного завтра. н о т к р ы в а л глаза лишь часам к семи, сердитый и недовольный собой, ворча, словно опаздывал на поезд, и тут же о б у д и л Поля. Лежа лицом к стене, он сначала бормотал что-то невнятное, но не мог устоять перед распахнутым под звонкий стук массивных деревянных ставен окном, в которое врывался ослепительный яркий свет, пеница коты, запахи гориги, от чего комната сразу становилась просторнее. Мы голушом с одеждой в руках спускались вниз. К кухонному крану отец приспособил длинный резиновый шланг, он был проведен через окно прямо на террасу и заканчивался медным наконечником. Мы обливали друг друга с ног до головы, сперва я Поле, а потом он меня. Эта процедура была гениальным изобретением моего отца, и ужасное умывание превратилось в игру, которая продолжалась до тех пор, пока Мат не кричала нам хватит, когда опустеет резервуар, нам придется уехать. После этой страшной угрозы она перекрывала кран. Мы быстро проглатывали тартинки, выпивали кофе с молоком, и приключения начинались. Выходить из сада было запрещено, но за нами не следили. Мать была уверена, что через ограду нам не пролезть, а т е т я б ы л а в рабстве у кузена Пьера. Отец часто ходил в деревню за покупками или бродил по холмам, собирая травы. А дядя Жуль три дня в неделю проводил в городе, потому что у него было всего 20 д дней отпуска, которые он таким образом растягивал на два месяца. Так что предоставленные по большей части самим себе Мы поднимались, случалось и до о пушки сосного в о леса, но эти вылазки, в которых мы всегда держались на чеку и в которые всегда брали с собой нож, часто кончались паническим отступлением обратно к дому из-за внезапной встречи с у д а в ы м львом или пещерным медведем. Первой нашей игрой была охота на цикад, которые стрекача сосали сок миндальных деревьев. Вначале им удавалось ускользнуть от нас, но вскоре мы так приспособились ловить их, что возвращались домой в музыкальном сопровождении. Они целыми дюжными продолжали стрекотать в наших подрагивающих карманах. Ловили мы также бабочек-сфинксов с двумя хвостиками и большущими белыми крыльями с голубой каймой, которые оставляли на пальцах серебряную пыльцу. Несколько дней подряд мы бросали на съедение льва ахмах р и с т и а н то есть целыми горстями кидали маленьких кузнечков, и алмазную паутину огромных, словно из черного в желтую полоску бархата пауков. Те за несколько секунд облачали своих жертв в шелка, очень д е л и к а т н о сверлили д ы р о ч к у в их голове и долго с наслаждением гурманов сосали из них сок. В перерывах между этими детскими забавами мы объедались сладким, изумительно липким лакомством, прозрачно-желтым, как мед с м о л о й миндального дерева, которое дядя Жюль настоятельно не рекомендовал употреблять в пищу, утверждая, что этот клей в конце концов склеит нам все кишки. Отец радио о нашем продвижении на пуприще знаний порекомендовал нам отказаться от бессмысленных игр и посоветовал внимательно присмотреться к н а р а м насекомых, начиная с муравьёв, в которых усматривал образец поведения примерных граждан. Вот почему на другое утро мы долго очищали от травы и бауко главный вход великолепный муравейник. Когда площадка радиусом не менее двух метров была приведена в полный порядок, я ухитрился проскользнуть в кухню. Пока мать с тётей собирали за домом миндаль, и украл целый стакан керосина и несколько спичек. Не о чем не подозревающие муравьи двумя с т р о й н ы м и колоннами двигались в противоположных направлениях, как грузчики по т р а п у корабля. Убедившись в том, что никто не может нас увидеть, я медленно вылил керосин в главный вход муравейника. В голове колонны поднялась невероятная суматоха, из глубины муравейника наверх ринулись десятки насекомых, они в полной р а с т е р я н н о с т и бегали в з а д и вперед. А те, у кого были большие головы, раскрывали и закрывали крепкие челюсти, ища. невидимого врага. Потом я сунул в отверстие к о л о ч о к бумаги. Поль претендовал на честь самому пустить огонь, с чем и справился великолепным образом. Поднялось красное коптящее пламя, и наше обучение началось. К несчастью муравьи оказались слишком горючим материалом. Мгновенно охваченные огнем они рассыпались искрами. Этот маленький фейерверк был довольно забавным, но слишком коротким. К тому же после кремации разведчиков мы напрасно ждали появления могучих подземных легионов и громкого взрыва при встрече пламени с царицей муравьев. Это было верхом моих мечтаний, но никто не появлялся, и скоро на месте муравейника осталась лишь маленькая почерневшая от огня воронка, печальная и пустынная, как кратер. потухшего вулкана. Однако довольно скоро после этой неудачи мы нашли утешение в том, что пленили трех больших пригодиво, то есть богомолов, которые прогуливались в с е из себя такие зеленые по зеленым веточкам вербены. Мы сочли их весьма пригодными для научных исследований. Отец поведал нам не без лорадства истинного безбожника, что так называемые богомолы жестокая беспощадная тварь, что его можно считать настоящим тигром в мире насекомых, и что исследование его нравов представляет особый интерес. Я решил взяться за данную задачу, а для этого спровоцировал драку между самыми крупными особями, для чего представил их друг другу, с в е д я почти вплотную, шипами на лапках. Продолжая наши исследования, мы установили тот факт, что эти букашки могут вполне жить без шипов, без конечностей и даже без половины головы. После пятнадцатиминутного прелестного детского развлечения один из борцов превратился в бюст. который проглотил с п е р в а голову и грудную клетку своего противника, а потом не спеша принялся за вторую половину, которая все еще шевелилась, правда, чуть судорожно. Пол ь нежная душа стащил тебе кле сикатин, который клеит, как известно, все, даже железо, и взялся было склеивать оставшиеся половинки в одно целое, чтобы мы могли торжественно отпустить насекомое на свободу.